Шипсхет, 2043, 26 октября. У подножия лестницы слышу мысль. Он уже в пути. И по рукам бегут мурашки. Кто? Зимбра оглядывается, не понимает, что меня задерживает. Вслушиваюсь в звуки позднего вечера. Пощелкивает остывающая духовка. Грохочут волны, налегая плечом на утесы. Скрипит остов старого дома. скрипит дряхлый остов холисаикс и если уж на то пошло перевешивая через перила вглядываясь закухонное окно на вершину холма где стоит дом мо в спальне у неё горит свет всё в порядке на гравийной дорожке в саду не шуршат шаги зим бро не чует чужих в курятнике тихо как и полагается в этот час Лорелея и Рафик хихикают в спальне, забавляются театром теней. И не чуточки это на кенгуру не похожи, лол. А ты откуда знаешь? А ты сама откуда знаешь? Еще совсем недавно я и не надеялась услышать смех моих сироток. Все нормально. Посторонних мыслей не слыхать. Кто-то всегда в пути. Но нет. Отчетливо прозвучало «он уже в пути». Я уверена. Ну, почти уверена. А всё потому, что если когда-то слышал голоса, то потом так всю жизнь и гадаешь, случайно ли случайная мысль, или же она нечто большее. А тут ещё эта дата. Завтра 5 лет с того рокового дня, когда гигашторм 2038 года на высоте 20.000 футов Переломил как щепку «Боинг-797» с Иф и Эрваром на борту и расшвырял по Тихому океану еще две сотни пассажирских самолетов, будто капризный мальчишка пластмассовой модели самолетика «Фэрфикс», который Брэндон когда-то развешивал под потолком у себя в спальне. «Ох, не обращай на меня внимания!» «Бормочу я зимбри и бреду вверх по лестнице!» По той самой лестнице, по которой когда-то взлетала пушинкай. Ну-ка, шевели задницей. Я глажу зимбру по курчавой шерсти между ушами, одно торчком, одно вислое. Зимбра смотрит большими чёрными глазами, будто читает мысли. Что ж меня предупредишь, если вдруг будет о чём беспокоиться, верно? Ну да. Пока мест беспокоиться не о чем, если не считать не тянущей боли в правом боку, которая может оказаться симптомом вернувшегося рака. Не мысли о том, что будет с Лорелеей и Рафиком, когда я умру. Не заявление ирландского премьер-министра Хинкли Пойнт вкупе с настойчивыми уверениями британского правительства, что разрушение ядерного реактора пятой очереди Хинкли ни в коем случае не произойдет. ни запретные зоны, которые теперь всего в нескольких милях от дома Брендона, ни лодочников, несколько тысяч голодных бездомных мужчин, женщин и детей, высадившихся в лесу Эксфорда, которым надо как-то пережить зиму, ни слухов, что в Белфасте участились случаи гриппа Кристинава, ни запасов инсулина, которые подходят к концу, ни вывихнутой лодыжки Мо, ни да уж, беспокойные времена Холли Сайкс. «Я знал, что так оно и будет». Рафик, укутанный в старое красное пальто Ифы, заменяющий ему халат, сидит в изножье кровати Ларелеи, обхватив руками колени. Когда Марк обнаружил, что с его плаща пропала застежка, то... «В общем, мне сразу все стало ясно. Нельзя украсть золотого орла у тюленего народа и надеяться, что тебе ничего за это не будет. Марк и Эско украли их бога, и теперь за ними будут охотиться». «Зная, как мне самой нравится «Орел Девятого Легиона», Рафик с надеждой просит. «Холли, можно мы почитаем еще чуть-чуть из следующей главы?» «Уже почти десять, а нам завтра в школу», напоминает рассудительная Лорелея. «Стоит закрыть глаза, и кажется, что рядом со мной 15-летняя Ифа». «Ну хорошо, а планшет заряжен?» «Да, только новостей нет. И интернета тоже». Рафик не выказывает ни малейшего желания слезать с кровати Лерелии. А правда, что когда тебе было столько лет, сколько мне, можно было пользоваться электричеством всё время. Молодой человек, по-моему, вы просто не желаете укладываться спать. Рафик улыбается. Наверное, было магна, когда столько электричества было, что? Магна, так все говорят. Ну вроде как круто, здорово, классно, эпично и всё такое. Понятно. Да, наверное, была Magna. Но тогда об этом не задумывались. Вспоминаю, как это восхищался бесперебойным электричеством всякий раз, когда возвращался в наш домик в Стоук-Ньюингтон из Багдада, где ему с коллегами приходилось заряжать ноутбупы и спутниковые телефоны от автомобильных аккумуляторов, которые привозил местный барыка. На шибсхеде сейчас очень даже не помешал бы такой барыка. Но его грузовику понадобилось бы дизельное топливо. Вот только дизельного топлива давным-давно нет. Потому-то барыга нам и необходим. И самолеты все время летали, повсюду, да? Вздыхает Рафик. Не только в нефтяных странах или в оплоте. Да, но... Я пытаюсь сменить тему разговора, да и Ларелея сегодня и без того хватает черных мыслей о самолетах. А ты куда летала, Холли? Рафику эта тема не надоедает? Сколько ни рассказывай, куда угодно, храбро самоотвержено отвечает Ларелея, и в Колумбию, и в Австралию, и в Китай, и в Исландию, и в старый Нью-Йорк. Ведь правда ба. Да, правда. Интересно, как обо сейчас в Картахене, в Перте, в Шанхае. Ещё 10 лет назад можно было просматривать изображения городов и улиц в сети, но сейчас от интернета мало что осталось. И даже если удастся к нему подсоединиться, информация скачивается медленно, на допотопной скорости. Планшет у меня совсем дряхлый, а в запасе остается только один. Если их и завозят по ринго-скидийской концессии, то дальше корка они не добираются. Вспоминаю репортажи о чудовищном наводнении, когда в 2033 году Фримантл скрылся под водой. Или это было в 2037-м. Или я путаю их с репортажами о наводнении в Нью-Йоркском метро, где океанские волны захлестнули пять тысяч человек. Или это было в Афинах? Или в Мумбаи? В 2030-е годы катастрофы случались так часто, что и на раз было трудно вспомнить, какой прибрежный район был опустошен на прошлой неделе, а какой – две недели назад. Какой город обезлюдил из-за вспышки Эболы, а какой – из-за крысиного гриппа. Новостные программы превратились в бессвязный непрекращающийся фильм ужасов, и смотреть я их не могла. Но после первого краха сети практически не откуда узнать, что происходит в мире. И это хуже всего. Ветер трясёт оконные рамы. Всё, гасите свет. Побережу лампочку. Лампочек осталось всего 6. Все они аккуратно поколены и спрятаны под полом в моей спальне вместе с последним планшетом. С тех пор, как в Дарусе начались грабежи. Целую Рафика в кручавую макушку. Он придется в свою спальню, и я желаю ему спокойной ночи. Надеюсь, что она и впрямь будет спокойной. Теперь кошмары мучают его гораздо реже, раз в десять дней. Но своим отчаянным криком он и мертвого разбудит. Рафик зевает. «И тебе спокойной ночи, Холли!» Лорелия кутается в одеяло, накидывает поверх дубленку. Я тихонько прикрываю дверь. Сладких снов, ба, не корми во сне клопов. Так всегда говорил мне отец. Я всегда говорила так и фи. Потом Ифа говорила это Лорелее, а теперь Лорелей говорит это мне. Да, можно продолжать жизнь в других. Главное, чтобы они были. Уже глубокая ночь, но мне, давно перевалившей за 70, хватает всего нескольких часов сна. Одно из немногих преимуществ старости подбрасываю в печку полена, подкручиваю яркость светильника и вытаскиваю шкатулку со швейными принадлежностями. Надо подлатать для Рафика старые джинсы LOL и заштопать носки. Хотелось бы, конечно, перестать предаваться цветным мечтам о горячем душе перед сном. Иногда мы смотрим заим друг друга с воспоминаниями о магазине Body Shop и о тамошних чудесных ароматах. мускус и зеленый чай, бергамот и ландыш, манго, бразильский орех, банан, кокос, масло жажаба, корица. Рафик и Лорелея не знают ничего подобного. Для них мыло – это лишенный запаха брусок из пейла, как теперь называют промзону дублина, До прошлого года ещё можно было купить китайское мыло на пятничном базарчике, но теперь щупальца чёрного рынка обрубают прежде, чем они дотягиваются до кил крынога, дождавшись, когда дети уснут, включая радио. Мне каждый раз страшно, что я не услышу ничего, кроме тишины. Но сегодня работают все три радиостанции. Станция Атии, Ру Проплота, ежечасно сообщает официальные сводки новостей, а между ними образовательные передачи о том, как выращивать овощи, как чинить разные вещи и как выживать в стране, все больше полагающейся на кустарное производство. Сегодня повторяли передачу об оказании первой помощи, в частности, о накладывании лупка на сломанную руку. Так что я переключаюсь на JKFm, последнюю неправительственную станцию в Берлинге, чтобы послушать музыку. Никогда не знаешь, что услышишь. Хотя, разумеется, даже самые новые вещи были пятилетней давности. Узнаю припев Exoset's for Breakfast от Демона Макниша и его The Sinking Ship. Вспоминаю вечеринку в Колумбии, а может, в Мехико, где встретила с этим музыкантом И Криспин, по-моему, тоже там был. Мне знакома и следующая вещь. Talking Heads. Memories can't wait. Воспоминания не ждут. Английский. Но она напоминает о Винни Костелло. И я решаю попытать счастье на третьей станции. Радио острова Перл. Она вещает из китайской концессии в Рингоскиди, близ Корка. передачи в основном на мандаринском диалекте, но сводки международных новостей иногда звучат на английском. И в отсутствие интернета это единственная возможность получить хоть какую-то информацию, не прошедшую через фильтры оплота. Разумеется, перлавые передачи тоже имеют отчётливый китайский привкус. Как назвал бы это? Галимой пропагандой. И не упоминают о пятой очереди АЭС Хинкли, принадлежавшей китайско-французскому концерну, вплоть до случившихся пять лет назад аварии, после чего иностранцы самоустранились, предоставив британцам самим решать проблему ядерного реактора в аварийном состоянии. Сегодня новостей на английском нет, но звук китайской речи успокаивает, и я, естественно, вспоминаю Джека. А затем дни и ночи, проведённые с карологами в Нью-Йорке, и не только, почти 20 лет назад. Часовня, битва, лабиринт, да всё это произошло на самом деле, хотя понятно, что если кому-то об этом рассказать, то мои откровения воспримут как желание покрасоваться, а меня объявят сумасшедшей или спишут всё на наркотический бред. Но если бы я помнила только самое невероятное, если бы я просто очнулась в номере гостиницы Empire, то и сама объяснила бы свои приключения пищевым отравлением, провалом памяти или ложными воспоминаниями. Но то, что со мной произошло, объяснить было невозможно. Прикоснувшись к золотому яблоку в чертоге под куполом, где метались птичьи тени, я с головокружительной скоростью пришла в себя, только не в гостиничном номере, а А в галерее дома 119А мой средний палец был прижат к золотому яблоку на картине Брандина. На подоконнике ворковала горлица и никаких хроологов рядом мне было. Не оказалось и мраморной скалки в ящике буфета на кухне. Мои колени покрывали синяки сзадины, полученные в лабиринте при нападении Константина. Не знаю, почему Маринус не вернулась вместе со мной. Возможно, золотое яблоко срабатывало только для одного. И самое удивительное, чт нопрождав от темпаралов до позднего вечера, я всё-таки села в такси и через центральный парк вернулась в гостиницу, где выяснилось, что номер оплачен на неделю вперёд, но не моей кредитной картой. А когда партия нью-йоркской гостиницы настаивает, что ваш номер оплачен, можете быть уверены, вам это не снится. Да, всё произошло на самом деле. Однако обычная жизнь идёт своим чередом, и новый день равнодушен к паранормальным приключениям дней прошедших. Для водителя такси я была очередным пассажиром, которого следовало доставить в аэропорт Лагуардия и напомнить об очках, забытых на заднем сиденье. Для стёрдесы компании Aer Lingus я была очередной пожилой дамой в эконом-классе, у которой не работают наушники. Для своих курье, двуногий великан, который бросает им зерно и крадёт у них яйца. В свой потерянный уик-энд на Манхэттене мне возможно открылась некая грань бытия, известная в лучшем случае нескольким сотням людей за всю историю человечества. Но что с того? Рассказать об этом я не могла. даже и Файли Шеррон только хмыкнули бы. Да, я верю, что ты в это веришь, но знаешь, хорошо бы проконсультироваться с врачом. Никакого продолжения не последовало. Маринус, если ей, конечно, удалось выбраться из чертога под куполом, больше не появлялась в моей жизни. А уж теперь-то это ему и вовсе не бывать. В своё время я несколько раз разглядывала в сети улицу, где находится дом 119А. за кирпичным особняком с разнообразными окнами явно присматривали, поскольку нью-йоркская недвижимость остаётся нью-йоркской недвижимостью, хотя в Америке сейчас дела плохие, но сама я больше туда не возвращалась и не пыталась выяснить, кто там живёт. Однажды я всё-таки позвонила в книжный магазин Три жизни, но как только мне ответили, струсила и отключилась, так и не спросив, как там их соседка Инес. Последняя книга, которую Шэрон прислала мне почтой ещё до того, как почтовые сообщения прекратились, была о 12 астронавтах космической программы Аполлон, которые высаживались на Луну. И я подумала тогда, что моё посещение часовни Мрака чем-то на это похоже. Теперь, когда я вернулась на землю, можно либо медленно сходить с ума, пытаясь попасть в другое измерение, в дом 119А к хроологам и психозотерике, либо сказать себе: всё было, но прошло, и жить обычными семейными делами и заботами. Поначалу я не знала, получится ли у меня, скажем, вести протоколы собраний Килкренакского комитета чистых городов, зная, что пока мы дискутируем о фондах, выделенных на строительство новых детских площадок, души движутся через мрак к чёрной пустоте последнего моря. Однако же, как выяснилось, я прекрасно с этим справляюсь. Однажды, за пару недель до моего 16-го дня рождения, в абортарии рядом со стадионом Уэмбли, Я познакомилась с женщиной раза в два старше меня. Моя новая знакомая была ухожена и невозмутима, а я была заревана и напугана. Прикуривая новую сигарету от предыдущей, женщина сказала, «Милая девочка, как ни странно, можно жить и с этим, и со многим другим». Оказывается, она была совершенно права. В мой сон врываются лазимбры – Я просыпаюсь в кресле у печи, а Зимбра заходит целяем у бокового крыльца. Сонно встаю, роняю недоштопанный носок, выхожу на крыльцо. Зимбра. Он меня не слышит. И вообще, он уже не Зимбра, а первобытный пёс, учуевший древнего брага. Кто там, господи. Как жаль, что наш старый прожектор больше не работает. Зимбра на мику молкает, и я слышу, как испуганно квохчут куры. Ох, только бы не лиса. Хватаю фонарь, чуть приоткрываю дверь птичника, и пес тут же протискивается в щелку, роет землю там, где под проволочной оградой скрывается лисий лаз. В меня летят комья земли, перепуганные куры мечутся за сеткой. Направляю в вольер луч фонарика, но лисы не видать, хотя зимбра настаивает на своем. Одна мертвая несушка, вторая, третья. Здорово потрепанная курица слабо хлопает крыльями. А вот два сверкающих глаза и рыжее пятно на крыше куриного загончика. Зимбра, 15 кило веса, помесь немецкой овчарки, черного лабрадора и еще бог знает кого, бросается в вольер и вспрыгивает на крышу загончика, который тут же переворачивается, а куры носятся по вольеру и стошно голосят и хлопают крыльями». Резко, как удар хлыста, лисица срывается с лазу, успевает просунуть в него морду, на зим реванзает клыки ей в шею. Лисица мельком глядит на меня, а потом пёс вытягивает её из лаза, встряхивает, подбрасывает, придавливает к земле и перегрызает горло. Всё кончено. Куры долго не успокаиваются, пока одна не замечает, что опасность миновала, и все разом смолкают. Зимбр сокрывавленной пасти стоит над добычей. Он медленно приходит в себя, и я тоже прихожу в себя. Дверь открывается, на крыльцо выглядывает Рафик в своём халате. Что случилось в холле? Зим прямо как бешеный. Лиса в курятник забралась. Вот поршивка. Рафик, что за выражение? Извини, из скольких она прикончила? Двух или трёх? Зим её убил. Можно посмотреть? Нет. «Это просто дохлая леса. А кур можно есть?» «Нет, не стоит. Сейчас легко подцепить бешенство». Рафик испуганно округляет глаза. «Она тебя не покусала?» «Благослови его, Господь». «Марш в постель, мистер. Со мной все в порядке». «Типа того». Рафик уходит к себе в спальню. Я запираю зимбру на веранде. В вольере не три, а четыре мертвые несушки». Ущерб средние величины, учитывая, что яйца для нас главный бартерный товар на пятничном базаре и основной источник белка для Лорелей и Рафика. Зимбра вроде бы в порядке, надеюсь, ему не понадобится ветеринар. Синтетических лекарственных препаратов для людей почти не осталось, а о медикаментах для собак можно только мечтать. Приглушаю свет лампы на солнечных батареях, вытаскиваю бутылку картофельного самогона Диклано Одели и наливаю себе добрый глоток. Как сказал бы отец. Пока алкаголь прижигает нервы, я разглядываю свои отряхлевшие руки, набухшие жилы, змейки вен, бакомная упаковка. Левая рука в последнее время дрожит, не сильно. Мозг знает, но делает вид, что не замечает. Лорельею и Рафика это особо не беспокоит. Дети думают, что от старости все люди начинают трястись. Кутаюсь в плед, будто бабушка красной шапочки. Впрочем, я и есть та самая бабушка в мире, где слишком много волков и катастрофически не хватает охотников. В доме холодно. Завтра надо спросить у Мартина в баре Фит-Джеральда, будут ли этой зимой поставки угля. Хотя я и так знаю, что он скажет. И если привезут, значит, будут. Фатализм с лешком слабый антидепрессант. Но у доктора Комар других нет. За боковым окном сад припорошён миловым светом, почти полной луны, встоящей над мысом Мизенхет. Скоро пора убирать лук и высаживать кормовую капусту. В тёмном окне отражается старуха в кресле, её двоюродные бабушки, и я говорю ей: "Шла бы ты спать". С усилием встаю, стараясь не обращать внимания на ноющий тазобедренный сустав. На миг останавливаюсь у комода, где на полочке стоит шкатулка из плавника. Я смастерила ее пять лет назад, в горестной неделе после гигашторма. Лорелея украсила ее ракушками. В шкатулке лежит фотография Ифы и Эрвара. На сегодня я провожу по краю большим пальцем и пытаюсь вспомнить, какими были на ощупь волосы ивы. Спи, малышка, сладких снов. Не корми во сне клопов.